Глава седьмая. Личная репутация с неигровым персонажем – это новшество в игровой механике «Даяна-1». При получении нужного количества очков репутации с NPC, последний выдает сгенерированный секретный квест либо цепочку квестов, которую можно получить только при соблюдении определенных условий и совпадении некоторых факторов. Из описания механики «Даяна-1» только для внутреннего пользования отдела разработки. Лиэль мчалась со всех ног, стремясь успеть в лавку трав мастера Фолиуса. Причем сделать это до того, как он прикажет подмастерью закрыть ставни на окнах. Ей не хотелось подводить поляну, которая просила купить ингредиенты в лавке, равно как и признаваться ей в том, что она совсем забыла о ее поручении и только случайный взгляд на корзинку, стоявшую в синях, напомнил ей об этом. Травяные сборы мастера были самыми лучшими и качественными в мире Ти. И хоть Поляна втихую ворчала под нос, вспоминая чьи-то кривые руки, думая, что не будет услышано, но за ингредиентами для своих зелий отправляла только к Фолиусу. Светлых дней мастер Лель закрыла за собой дверь, которая снова мелодично звякнула колокольчиком, и почтительно склонила голову, обозначив приветствие. А, светлых дней и тебе, Лель. Старый Эльф по-доброму улыбнулся ей, выходя из коморки за стойкой навстречу юной посетительнице. «Ну, что там у тебя сегодня?» Девушка достала из кармана сложенный в четверо лист грубой сероватой бумаги и, развернув его, положила на стойку перед эльфом. «Так-так, суховей равнинный две меры. Белый полозник, одна мера, корень седоцвета, сбор лечебный для отвара, полевка...» м -м -м. Фолиус перевел сочувствующий взгляд на Лель. «Зелье восстановления?» «Угу!» — понуро кивнула Лель. «Отец вчера четыре круга заставил сделать на полосе». «Ого! Это что же ты такого снова учудила, что Рамон так осерчал?» Удивился Фолиус. Леэль, замявшись, все же сказала. «Я с охоты Сайму принесла. Вот он и Если бы не поляна, он бы, наверное, и выпорол. А так не стал». «Ну, Сайму». «Но я все равно не понимаю, с чего он взъелся на тебя». «А что звено сказала?» Эльф спросил и замолчал. Видимо, понимание пришло к нему, и поэтому Фолиус уточнил. «Лель, сколько вас было в охотничьем звене?» Девушка не проронила ни слова, опустив глаза. «Все понятно». Эльф, осуждающе качнул головой. «Ох, и доиграешься ты когда-нибудь». Но почему вы думаете, что я поступила безответственно? Я что, неумеха какая-то? Я зашла с подветренной стороны. Нам не был скрывающий полог, куча накопителей на все случаи, охотничий масхалат. Девушка начала доказывать Фолиусу свою правоту, перечисляя доводы, которые должны были свидетельствовать в ее пользу. Лель, я прекрасно могу понять Рамона. Понимаешь, в чем дело? «Если бы эта Сайма нужна была тебе для того, чтобы выжить, а у тебя не было другого варианта, кроме как добыть себе пропитание или умереть, то ты в своем праве. А так, это просто глупое хвастовство, бахвальство взбалмошного подростка. Мол, посмотрите, какая я ловкая и исправная. Я сделала то, на что ходят звеном. Выше меня только вершины. Это в крайней степени безрассудно». Эльф развел руками. «Пойми, каждый отец старается уберечь свое дитя. Пусть это и выражается в чрезмерной опеке. Просто попытайся его понять. Даже самым удачливым гордыня часто застилает глаза пеленой мнимого бессмертия и всемогущества. От нее погибло больше охотников, чем от когтей нежити в декаду набега». «Спасибо вам, мастер Фолиус», — девушка снова склонила голову. «Знаете, я, пожалуй, пойду». Подхватив корзинку, она толкнула дверь, впустив в помещение клуб пара и выскользнула в морозный вечер, снова заставив пропеть мелодичный колокольчик над дверью. Девушка шла, погруженная в свои мысли, изредка здороваясь со знакомыми, которые встречались ей так же, как и она, спешащие по своим делам. Перехватив корзинку поудобнее, она снова погрузилась в тревожные мысли. «Ну вот почему ни отец, ни Поляна, ни даже вон добрый мастер Фолиус не хотят ее понять? Все лезут со своим авторитетным мнением и знанием, как поступать и жить. Поучают, и поперек ничего не скажешь, никто и слушать не станет. А меня кто-нибудь спросил?» Внезапно налетевший порыв ледяного ветра навеял мысль о необычайно уютном уголке в таверне за большой чашкой подогретого вина с набором пряностей, которые заставляют озноб бесследно раствориться. А если сесть поближе к очагу, то и на часик можно и задержаться, разгоняя мрачные мысли и слушая местные сплетни. Правда, поход в трактир слегка омрачался тем, что его владелец с некоторых пор неровно дышал к девушке и проявлял в ее сторону явные знаки внимания. То цветов принесет, то вечерами зовет на выступления местных музыкантов в трактире, будто она их никогда не слышала и не видела. Из-за этого она старалась не встречаться с ним без особой на то нужды, не зная, как реагировать на его ухаживание. «Ладно, посмотрим по ситуации», – подумала девушка и повернула к трактиру. Трактирщик был человеком уважаемым, так что обижать его не хотелось, но и ответить взаимностью девушка не могла никак. Не по душе он ей был. Изучий ты, нелюдь!» На меня смотрел кряжестый воин, который, подняв удивленно брови, покачал головой. Это же надо! Прям перед воротами чуть не схорчили. Получено задание с последним лучом: добраться до захода солнца в поселок Мирт. Статус выполнено. Плюс один к репутации охотников горконской пустоши. Спасибо вам огромное! Поднявшись с земли, я сначала хотел отряхнуться, но вовремя одернул себя. Это же игра! Блин, игра не игра! Оказалось, что сердце сейчас выскочит, адреналина полные штаны. «Спасибо, в кармане не звенит!» Ухмыльнулся воин, который меня и затащил за шиворот, как утенка. «Ты откуда такой взялся? Из пригорного!» Он смотрелся, потом разочарованно плюнул. «Вот демоны, пришлый! Давно вашего брата здесь не видывали! Тебе-то чего нужно в мир -те, нелюдь? Я начал понимать, что, имея на данный момент отрицательное значение репутации с хуманами, меня спасла только репа охотников Гарконской пустоши, которая составляла плюс семь. В противном случае меня бы порвало зверье прямо перед воротами поселка. И уверен, ни один из местных даже не почесался бы, не говоря уже о помочь. Так вышло, как бы там ни было, но еще раз спасибо. Я решил быть вежливым, несмотря на явно презрительное отношение. Скажите, а есть в поселке трактир или таверна? Есть, но не про твою честь. Выгонюсь за шей! Воинс не зашел до ответа. Это еще чего? Не пустят? удивился я. Почему? Сделал он паузу. Пустят, но ровно до того момента, когда зайдет речь об оплате ночлега или кормежки. Воин ухмыльнулся. Именно в этот момент Ставры вышвыривает вашего брата, ибо монет в кошеле у вас отродясь не водилось, а попрошайку у себя в заведении он не привечает, и я скорее поверю в то, что ты сын нашего старосты, чем в то, что у тебя есть деньги». «Ладно, сам найду». Решив не распинаться перед стражником, я спросил, «А сколько в трактире стоит кружка пива?» Дык два медика». Воин, скучающий, пожал плечами, теряя ко мне интерес. Я понимал, что это ненужный выпендрёж, но все же шагнул к нему и уложил в руку две монеты. «Спасибо», – поблагодарил я его в третий раз и, повернувшись, зашагал вглубь поселка. «Ну а что? Знай наших, а то ты гляди, и все без денег». Мне доставило удовольствие увидеть его весьма удивленную физиономию. Плюс пять личной репутации с Нисом Болтуном. «Никуда не сворачивай и упрёшься в трактир!» «Как прочтешь на вывеске старый демон, значит пришел!» Донеслось мне в спину. Улицы в Мирте были широкими, выложенные каменной брусчаткой, которая вплотную подходила к таким же каменным шершавым домам, почти все из которых были двухэтажными. По обеим сторонам улицы деловито расположились фонарные столбы, которые пока были погасшими. Интересно, их зажигают фонарщики или все решается с помощью магии? потянув на себя добротную толстую дверь, даже не скрипнувшую на массивных темных петлях, я вошел в высокое светлое помещение, подспудно ожидая увидеть здесь классический и знакомый по фантастическим книгам трактир. Каково же было мое удивление, когда взгляду открылся чистый зал, в котором от трактира были только нарочито небрежные тяжелые столы. Никаких лавок, везде стулья. Под потолком висело несколько сгустков яркого света, которые являлись самыми настоящими магическими светляками. Отдельное внимание привлекала огромная стойка с толстой отполированной столешницей, за которой и возвышался, по-видимому, хозяин трактира. С внешностью больше подходящей вышибали, нежели бармену, работу которого он сейчас и выполнял. Проходя сквозь зал, заметил несколько групп отдыхающих людей. Одни неспешно потягивали пиво, не иначе, как после трудового дня, другие шумно спорили, размахивая руками как в салуне прямо. Не хватает пары дерущихся ковбоев, которые будут вносить законченную гармонию в местный колорит, и пьяного исполнителя, терзающего подрастроенную гитару, извлекая с помощью непослушных пальцев тягучую музыку в стиле кантри. «Приветствую вас!» У стойки я, не стесняясь, рассматривал огромного мужика, над которым витала серая надпись. «Ставр Демон, хозяин трактира, 58 уровень». «Хочу снять у вас комнату, сначала на пару-тройку дней, а потом как пойдет». «Наглеть так наглеть», — подумалось мне, пока я глядел на медленно краснеющее от ярости лицо Ставра, краем уха отмечая подозрительно притихший зал. Вперив меня взгляд, в котором исчезало все человека и дроулюбие, он неожиданно спокойным голосом, который никак не вязался с его бешеным взором, сказал... «Конечно, дарь как пожелаете, сутки серебряный, если с питанием, то еще полсеребрушки в день». Я с каменным лицом выдержал паузу и, припечатав к стойке золотой, как можно уверенней сказал, подпустив в голос скучающие нотки. «Тогда на седьмицу, уважаемый, с питанием, естественно, я вопросительно глянул на Ставра, и я бы хотел сейчас посмотреть на свою комнату». Разработчики Даяны сделали хорошую вещь для всех игроков. Не став вводить в игру такой параметр, как сытость или голод. Хочешь – ешь в игре, не хочешь – можешь не тратить деньги. Дело твое. И не нужно бегать, желая срочно что-то сожрать. Ибо как только полоска сытости подойдет к нулю, ты улетишь на респаун. Представляя себе тех игроков, которые попадали в эту локацию, уже в дрожь бросает. А если бы они еще и дохли от голода здесь? Помимо отсутствия отрицательных эффектов, здесь присутствовали положительные. С помощью еды можно было повысить посеревшую полоску хит-поинтов. А если еда приготовлена кем-то, неважно, игроком или NPC с прокаченной кулинарией, то и получить кратковременные повышения характеристик и различных эффектов. Плюс 5 личной репутации со Ставром Демоном. Удивил, ничего не скажешь. «С кем повстречался в пустоши, что деньгами обзавелся?» Ставр прищурил глаз и уже по-новому взглянул на меня. «По тебе не скажешь, что вообще можешь там от кого-либо отбиться. Да и одежка на тебе справная». «Да так, мелочи. Как можно небрежней, — сказал я. С медведем. От него и одежка, и денежка». Плюс пять личной репутации со Ставром-демоном. «Послушайте, народ, а у нас тут герой оказывается. Один на один встретился с медведем и вышел победителем из схватки». Ставр повысил голос, чтобы его слышали все в зале. Многоголосый хохот грянул в оглушительной тишине неожиданно, подробно выстреливший царь пушки. Больше всех хохотал Ставр, который, держась за стойку, уже начинал схлипывать. «Ну, уморил ты нас! Ха-ха! Медведя он встретил!» «А может, то дракон был, а не медведь!» выкрикнул кто-то из зала скрипучим голосом. или Архилич! Зал снова зашелся в смехе. Мне стало настолько обидно, что я сначала немного опешил. «Блин, я же его действительно убил, медведя этого!» «Да, с чужой помощью в виде благословения!» «Да, с масштабируемым оружием!» «Ну, убил же!» Я вытащил из инвентаря медвежий клык и бросил на стойку перед Ставром. «А этот ты видел!» Трактирщик, отсмеявшись, взял клык, покрутил в руках и бросил обратно. «Таких и я в лесу найти могу! Невелика честь!» «А у меня и шкура есть, и еще три таких клыка. Меня уже несло от незаслуженной обиды!» «Значит так, нелюдь! Ты сам можешь потешаться над собой!» «Но нас-то не держи за скоморохов! У нас на медведя не меньше, чем малым звеном ходят!» Трактирщик бахнул по стойке рукой. «А ты нам тут небылицы рассказываешь!» «Я убил медведя!» Отчеканил я, глядя ему в глаза. «Если ты действительно завалил этого медведя, то предлагаю пари. Если выследишь и найдешь того, кто у меня с заднего двора курей таскает, я тебе поверю!» «Если нет, чтобы в моей таверне и ноги твои не было, и болгунов я на дух не переношу. Это понятно?» Ставр буквально прорычал эти слова. «Ненавижу, когда на меня орут. Сразу включается защитная реакция, и мне становится плевать, кто передо мной. Мою лодку неуравновешенности продолжала нести по реке Куража, собирая все речные пороги. А, давай, только когда я справлюсь, не если, а когда...» Я тоже повысил голос. «Ты перед всей таверной признаешь, что был неправ и извинишься. И само собой, что седмицу я буду жить здесь бесплатно. Ну, что идет, или боишься?» Свирепое лицо Ставра не предвещало мне ничего хорошего, но у меня уже зашкалил барзометр, а инстинкт самосохранения, помахав ручкой, скрылся за углом. «Седмицу бесплатно! А ты ничего не перепутал, нелюдь!» Трактирщик уже нависал надо мной утесом. Казалось, еще миг, и он не сдержится и залепит мне ручищей, которая больше была похожа на кусок оглобли, чем на руку трактирщика. «Стаур, а что ты теряешь? Ты же уверен, что поронишь колгун? Тогда и бояться тебе нечего». Неожиданно звонкий девичий голос прозвучал в образовавшейся тишине. Из-за стола в зале поднялась девушка и подошла к стойке, плавно обогнув несколько стульев. «Ты-то зачем сюда лезешь, Лиль? Поморщился, как от укуса Ставр. «Ну, наверное, потому, что этот парень не выглядит лгуном». Девушка вопросительно подняла бровь и оценивающе глянула на меня. «А ты ни с того ни с сего поставил на него клеймо вруна. А может, он и правда убил медведя? Тебе откуда знать?» «А вот и посмотрим, врун он или нет», ответил с угрозой трактирщик, повернувшись ко мне. «Ну, парень «Получено задание. Я не лгун». Доказать Ставру делом, а не словом, способность справиться с неизвестным противником. Награда – 11 тысяч опыта, плюс 5 репутаций охотников горконской пустоши, плюс 5 репутации Ставра-демона. Дополнительная награда – прилюдное извинение Ставра перед вами, бесплатное проживание с питанием в таверне «Одинокий демон» на срок 1 седмица. Штраф – минус 100 репутаций охотников горконской пустоши, минус 25 репутаций со Ставром-демоном. «Да твою же дивизию! И по прямой через два батальона!» Прочитав условия квеста, я мысленно застонал, понимая, что только что сам добровольно вырыл себе могилу. «Ну какого? Скажите, мне нужно было выпендриваться. И кому я лучше сделал? Герой в заднице с дырой. И козе понятно, что если я сейчас не смогу выполнить этот квест, то о личной комнате и ночлеге я могу забыть, как и о положительной репутации охотников. Да меня же просто затравят здесь!» «Впору было выйти, начинать драть со своей дурной головы волосы. Ну что, гроза медведей, снова встрял?» «Принять? Да? Нет?» «Куда теперь деваться? Да!»